С башни странно было видеть, как в этот безветренный тихий день над пожарищем гуляют вихри, как все шире, все неуемнее распространяется огонь. Для всякого таежника теперь ясно, что пожар не сгинет. Понимал это и Прохор. Пройдет два дня, и море пламени, уничтожив все на пути своем, дома, заводы, мельницы, вольным летом перебросится через реку, чтобы и туда нести Свой пожирающий жар-пожар. Прохор спешит в контору. «Андрей Андреевич, во что бы ты ни стал, надо сейчас же гнать всех рабочих в тайгу. Там ведут просеку только 300 человек, а надо всех...» Протасов медлит ответом. Прохор видит волнение управляющего всеми работами и не вдруг понимает его. «Вы слышали?» «Слышал». И упавшая пенсне Протасова пляшет на шнурочке. День окончен. Рабочие через воздух разбегаются с предприятий по домам. Стражники носятся на конях от барака к бараку. И с конца в конец. Сзывают рабочих тотчас же собраться у конторы с женами, со взрослыми, с детьми. Зачем? Да пожартушить. В бараках, в землянках, на приисках, в трущобах загалдел взбудораженный народ. Вперебой кричали, что тушить не пойдут, пусть хозяин поклонится им, уважит их, а ежели нет, тогда не хочет ли он фигу. Барачные старосты, выборные, призывали крикунов к порядку, предлагали обсудить дело всерьез. В кабинет на башне летели к Прохору с разных мест донесения по телефону. Народ устал, народ требует отдыха, народ не желает идти в тайгу. Прохор то свирепел, то падал духом. Протасов на коне объезжает бараки. Рабочие встречают его криками «Ура!», поднимают путанный галдеж. Протасов не может их понять. Пусть выскажутся отдельные представители. Выборные выдвигают ряд требований. Протасов обещает настойчиво переговорить с хозяином и просит рабочих постараться, если Громов пойдет на уступки. Масса взрывается бурей криков. «Это другое дело! Каждый за пятерых! Животы положим! Без понятия, что ли мы!» Ну тогда, ребята, стягивайтесь помаленьку к конторе, пилы, топоры, и Протасов скачет дальше. Так в другом, в пятом, в десятом бараке. В отдельных местах, в том же духе, работают техник Матвеев, учитель Трубин и несколько поличиков. На приисках «Достань» и «Новым» ситуация запутаннее. Летучка, старатели, кобылка... Вся эта приисковая братья, разбавленная тайно живущими среди них хищниками и головорезами, крайне своевольно. Эту отпетую кобылку умел держать в своих ежовых рукавицах лишь страшилище рабочих Фома Григорьевич Ездаков. Но он вместе с приставом с Фарковым третий день в тайге на огневых работах. «Давай нам на расправу Ездакова сволочную душу язве его в ноздрю!» Злобно орали приискатели. «Пока не втопчем его каблуками в землю не пойдем, так и хозяину сказывайте». Вечер меж тем сгущался. Приближалась ночь. И близилось разливное море пламени. Жуткий страх встал в глазах Прохора. Время безостановочно бежит. Нужен дружный сокрушительный удар, чтобы свернуть стихии голову, но нет сил сдвинуть рабочих с места». Прохор в кабинете, как в клетке лев, стучит кулаками в стол, кричит на Протасова, как на мальчишку. Протасов поджал губы, весь подобрался, в глазах издевательские огоньки. Он знает, что карта Прохора бита, что бешенство Прохора означает его бессилие, что рабочие одерживают победу. «А это кто?» — вскипает Прохор, и бешеный взор его вскачь несется по строчкам, поданной Протасовым бумаги. Прохор Петрович в ярости разрывает писанные требования рабочих. Клочья бумаги мотыльками летят с башни вниз. «К черту! Псу под хвост! Сволочи мерзавцы! Хотят воспользоваться безвыходным положением? Где у них у скотов без рогих совесть? Где Бог? Это ваши штучки, Протасов!» Требования рабочих законны. Они вытекают из договора, чуть улыбаясь уголками губ, говорит Протасов. «Теперь не время раздумывать. Молчите, Протасов!» «Утром, самое позднее, завтра к вечеру, вы можете лишиться всего». «Молчите!» «Успокойтесь». И Протасов впился сверкающими зрачками в искаженное судорога и лицо хозяина. «Успокойтесь, Прохор Петрович». «Взвесьте трезво положение. Надо всех людей немедленно же двинуть на работы. Вы своим появлением и руганью только подольете в огонь масла. Рабочие разбегутся, пожар захлестнет, все. Я начальник всех работ».